Глава 16 «Пытаюсь прийти в себя. Главное, нужно дышать. Успокоиться, собраться с силами, верить в лучшее. Я точно знаю, что Демьян мне ничего не сделает. Он ведь так сильно хотел наследника. Он отослал меня сюда, чтобы как следует все обдумать. Никто не должен узнать, что за рулем была Тая. У меня хотя бы есть шанс, а у нее нет. Впереди восемь месяцев. Возможно, в течение такого времени что-то изменится в лучшую сторону. Я буду верить и искать выход. Чтобы хоть как-то отвлечься, я заставляю себя сконцентрироваться на чем-то другом, хотя это, конечно же, сложно. Начинаю осматривать помещение. Здесь сухо и чисто. Есть даже старый диванчик, тумбочка и маленькое окошко. Чуть дальше виднеется дверь в погреб. Я знаю, что там хранят некоторые консерванты и заготовки, кое-что из продуктов. Дернув ее, я обнаруживаю, что она заперта. Я не могу найти место. Прожу то в одну сторону, то в другую, обхватив плечи руками. До сих пор не могу понять, как это произошло. Просто мистика какая-то. Может, кто-то все нарочно подстроил? Чьи это злые игры? Я ломаю голову и ничего не пойму. Но, с другой стороны, верю, что случайности не случаются. Со мной пару раз случалось нечто невероятное. Это жизнь. Сложная, беспощадная, непредсказуемая жизнь. Поэтому все возможно. После того, как на нашу семью обрушилась череда неприятностей, я перестала удивляться. Наш род, словно и правда, кто-то проклял. Первым делом я настраиваю себя, что мне нужно успокоиться, чтобы не навредить беременности. Начинаю просто считать доста и обратно. Главное — дышать. Выполнять глубокие расслабляющие практики. Сажусь на диванчик, затем сворачиваюсь там калачиком. Так не замечаю, как проходит несколько часов. Я немного задаримала, как вдруг услышала, как щелкнул замок. Быстро поднялась в вертикальное положение, увидев перед собой объемистую темную фигуру. «На выход! Хозяин тебя ждет!» Я узнала Бориса по голосу. За окном сгустились сумерки, и здесь тоже уже было темно. Я поднимаюсь с дивана и, пошатываясь, иду вслед за охранником. Так волнительно мне не было еще никогда. Каждый шаг и мощный удар сердца под ребрами. Мы поднимаемся по лестнице наверх. Ноги едва идут. Я не живу, а парю в пространстве, как призрак. Наконец, мы достигаем того самого кабинета. Его кабинета. Борис нервничает. Это тоже прекрасно ощутимо. Да и весь дом словно пропитался напряжением. Слуги попрятались по углам. Давно в особняке Алаева не было так тихо. У охранника Бориса выступила испарина на лбу. Смахнув ее, он осторожно постучал. Толкнул тяжелую дубовую дверь, пропуская меня вперед. «Я сильная. Я крепла за этот год и готова к любым испытаниям. Прошла суровую школу от дяди Баграма Кабаева, так что и здесь не сломаюсь. Моя главная задача — защитить сестру». «Я уверена, что глупышка не хотела ничего плохого. Я прекрасно знаю свою сестру». Дурочка сильно испугалась, что не понимала, что натворила. У нее ведь ветер в голове. Она как ребенок. Рассеянная, легкомысленная, но очень добрая. И мухи не посмеет обидеть. А может, за рулем все же был кто-то другой? Кто-то из ее друзей? Но камера... Я все еще на что-то надеюсь. Ведь надежда умирает последней. Мне неприятно покрывать преступника, но по-другому я не могу. Я не могу иначе поступить, ведь я ее старшая сестра. Она мое все. У меня больше никого нет, кроме Таи. Родителей потеряла, так еще и сестру похоронить. Потеряю ее, стану никому не нужной сиротой. Нет, я просто это не переживу. В кабинете Демьяна Алаева царит мрак. Большое окно открыто нараспашку и оттуда тянет прохладой. Ветер завывает. Шурша листьями высокого дуба, растущего за окном, и калышет занавеской, расшитой золотым кружевом. По бокам на стенах горят бархатные бра. Здесь пахнет спиртом. Похоже на виски. Верно. На письменном столе стоит пустая бутылка и один одинокий стакан. Рядом в пепельнице истлевший бычок. В самом центре кабинета стоит сам Демьян, оперевшись рукой о стол. Он стоит спиной ко мне и даже на меня не смотрит. Я вижу лишь его затылок с темными, шелковистыми волосами, коротко стриженными и грациозную спину, обтянутую темной рубашкой, с закатанными до изгибов локтей рукавами. Его крепкие руки напряжены, вены вздулись. Демьян всегда будет для меня воплощением опасной мужской красоты, в каком бы настроении он ни находился. К нему тянет. Его боишься до дрожи, но жаждешь к нему прикоснуться и растаять в его сильных руках, как в плену, если он вдруг сожмет тебя. Он весь напряжен, скован, чистая сталь. Он знает, что я здесь, но продолжает смотреть в окно, словно намеренно не хочет меня видеть, а разговаривать собирается через силу, потому что надо все прояснить здесь и сейчас. Принять решение, может вынести приговор. Я застываю почти замертво, сжав руки в кулачки, когда он первым начинает диалог. «Тебе есть что сказать мне?» Ужасаюсь его голосу. Будто моя кожа с головы до ног покрывается корочкой льда, парализуя все движения, атрофируя дыхание. Он никогда не говорил со мной таким тоном. Его страшным голосом можно замораживать и стирать с лица земли целые города. «Да, я...» Набирая воздуха в грудь, делая шаг вперед. «Я очень сильно сожалею. Это несчастный случай, поймите». Он никак не реагирует. У Алаева глубокий эффект Он только слегка покачивается, придерживаясь рукой за стол. Вероятно, пьян. «Это логично». Понимаю, что мои извинения и оправдания ничем не помогут. Но я хочу, чтобы вы знали, что я раскаиваюсь. Я сожалею. Я прошу у вас и у Алцу проще... Не смей произносить ее имя!» Он закричал с такой мощью, что лампочки в торшерах моргнули. Я медленно опускаюсь на колени, склоняя голову. «Еще раз, простите меня, я не хотела. Было очень темно». Она сама выскочила на дорогу, я даже понять ничего не успела, а потом бах, вспышка. Я очень сильно испугалась, у меня был эффект Я нажала на газ неосознанно и... Скрылась с места трагедии. Мне так жаль. Тая, Тая, что же ты натворила, глупая? Господи, как же сильно ты нас подставила. Как же невыносимо больно все это терпеть, принимая вину на себя. Я Демьяна прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует, через какой ад проходит. О, Боже! Особенно после того, как начал меня уважать и принимать почти за члена семьи, а не за рабыню, после того, как мы узнали друг друга. А сейчас... Кошмарнейшее разочарование. Я должна молить его, умолять, быть убедительной, иначе он узнает правду. Никто не должен узнать, что за рулем была Тая. Тогда мою сестру ничто не спасет. А у меня есть еще шанс. Ведь я ношу его детей. Малышей, о которых он так долго мечтал. Ни один ребенок, их два. Просто удивительный сюрприз. Зимьяну предстоит принять сложное решение. Безумие какое-то. Прошу, поверьте мне, это был несчастный случай. Твержу снова и снова, как мантру, пытаясь что-то доказать. Мне хочется, чтобы он знал, что я не чудовище. Но Демьян выбросил руку вверх и сжал ее в кулак до хруста, все так же стоя ко мне спиной, давая знак, чтобы я прекратила свои глупые оправдания и немедленно замолчала. И Я принял решение. Ты... Я втянула ноздрями воздух, вонзив ногти в ладони, что есть силы, чтобы боль придала мне немного уверенности. Выносишь мне моих детей и родишь их. Выдохнула. А потом я буду тебя судить законом нашего общества. Кровь за кровь. По щекам полились слезы. Верно. Я все выяснил. Связался с врачами, посмотрел результаты обследования и снимки Сузи. Они подтвердили беременность. Для меня это шок. А для тебя, пожалуй, спасение. Поздравляю. Сегодня твой второй день рождения. Я продолжал молчать, крепко хмурясь, Будто каждое его слово воспринимало, как удар на отмышь. Ты жива, пока в тебе, мои наследники. Я поклялся перед могилой сына, что его убийца будет корчиться в страшных муках, а потом гореть в аду. Я не с тех, кто кидает слово на ветер, особенно, когда дело касается семьи. Ты обманывала меня, Аврора. Верно? Нет, я не не знала, что сбила ее, клянусь. Я только увидела пышные светлые волосы, мельком, и все. Потом все было как в тумане. Очнуться не успела, как оказалось уже далеко от того места. «Довольно!» «Ты причиняешь мне боль своими рассказами. У меня к тебе больше нет доверия. Ты — пустое место». Прикусываю язык. Дышу через раз. Слезы меня душат, они как яд разливаются в горле. «Борис, уведи». Позади звучат торопливые шаги и щелчок дверной ручки. Демьян так и стоит лицом к окну, даже ни разу не взглянул на меня и произнес последнюю фразу «Теперь исчезни».